Глава третья. Жадный гримуар. Часть третья. Что это было? Однако Тео даже не успел задаться этим вопросом. Как только неизвестный ему голос закончил говорить, в голову Теодора Миллера начали волнами поступать новые знания. Объем информации был настолько велик, что он попросту не успевал восприниматься всеми пятью человеческими чувствами. Это было сродни получения опыта, который обычным путем накапливался бы в течение нескольких лет. Одновременно с этим Тео почувствовал, что у него появилось полное понимание того, как применять удар молнии. Тео не просто узнал механику. Он перенял мудрость самого автора пособия по магии молнии. Удар молнии. Абсолютно не задумываясь, Тео произнес слова активация заклинания. Несколько минут назад точно такая же попытка закончилась полным провалом. Но сейчас результаты оказались совершенно другими. Прямиком в окно выстрелил голубоватый электрический разряд. Образ, который Тео визуализировал в своей голове, был реализован на все сто процентов. Молния ударила в дерево, от чего листья одной из веток тут же потемнели и потрескались. Если бы это заклинание попало в живое существо, то это могло бы оказаться весьма травмоопасно. Получилось. Попытка активировать это заклинание уже несколько сотен раз заканчивалась полным провалом. Тео не мог вызвать даже самое жалкое подобие молнии. А поскольку магия с этим атрибутом относилась к наивысшему уровню сложности то работать над ее вызовом было еще сложнее. Увидев статическое электричество на своей ладони, Тео почувствовал себя так, будто его обухом по голове ударили. Неужели он действительно моментально обучился удару молнии? Это не галлюцинация. Он сложил руки, подрагивающие от шока, и почувствовал на ладонях выступивший пот. Тео понял, что это был поворотный момент в его жизни. Он был магом, лишенным чувствительности и магической силы. Это... Был его шанс достичь третьего круга, что ранее считалось абсолютно невозможным. Ладно, начнем с самого начала. Прошло уже некоторое время, и разум Тео немного протрезвел. Это странное явление полностью стерло его горечь и подавленное состояние, подарив ему лучные одежды. Его мыслительные способности вернулись к норме, а мозг, которым восхищались даже первоклассные маги, начал быстро анализировать ситуацию. Все это началось, когда он обнаружил неопознанную книгу — Затем, когда Тео попытался взять ее, он почувствовал крайне неприятное прикосновение к своей левой руке, после чего книга и вовсе исчезла. Далее он своими глазами увидел, как из его ладони появился длинный язык, который схватил и проглотил лежащее на полу пособие по магии молнии. Результатом стало то, что Тео целиком обладел техникой применения удара молнии. Нет, перед этим было еще кое-что. Голос. Тео вспомнил услышанные им слова «Вы поглотили пособие по магии молнии. Ваше понимание книги очень высокое. Вы изучили удар молнии второго круга. Проснувшаяся от сна, глата не очень гладна. Поторопитесь и насытьте ее. Оставшееся время — 10 минут. Одна книга из пяти». И самая главная информация содержалась далеко не в первых двух предложениях. Поглощение книги и обучение удару молнии было второстепенной информацией. «Глатани?» Непроизвольно промотал Тео, сконцентрировавшись на этой фразе. К его огромному удивлению, произнесенное им вслух слово привело к немедленной реакции. В его левой ладони появилась дыра, из которой вылетел красный язык. Более того, в дыре можно было обнаружить зубы и даже губы. Тео внимательно разглядывал свою ладонь, стараясь больше не пугаться и не изумляться этому явлению. Он хотел выяснить, может ли говорить этот род. Однако ответ пришел из совершенно неожиданного источника. «Глатани страдает от голода. Если вы хотите поговорить с Глатани, облегчите ее муки». Для того, чтобы удовлетворить глатани, вам нужно покормить ее еще 4 раза. Оставшееся время — 6 минут 24 секунды. Глатани — это гримуар, корни которого берут свое начало из эпохи, давно стёртой из летописей и справочников. Гримуар увеличивает свою силу, потребляя магические предметы. При этом больше всего глатани любят книги. Предоставляя пищу глатани, ее владелец может извлечь из этого и собственную выгоду. Однако, если пренебрегать желаниями гримуара, глатани начнёт относиться к своему хозяину как к идее. Хотя Тео и услышал ответ на свой вопрос, это было явно не то, чего он ожидал. «Если гримуар не накормить, он начнет поедать своего хозяина?» Поскольку Тео, очевидно, и был хозяином, эти слова казались ему весьма пугающими. «Если в течение следующих шести минут и 24 секунд он не накормит Глатанья, то она его съест!» По спине Тео пробежал холодок, и он поспешно зазирался по сторонам. «Книги, книги, книги и еще раз книги!» К счастью, еда здесь была свалена целыми горами. Пытаясь не шевелить лишний раз рукой, Тео прошелся взглядом по полкам. Время еще есть. Думаю, этого даже более чем достаточно. Шагая между полок, Тео не прекращал размышлять. Книга по магии молнии предоставила ему удар молнии. Значит, еда и награды за нее напрямую взаимосвязаны. Если ему придется кормить это существо, значит он должен выбирать такую пищу, которая принесет ему пользу. Тео узнал расположение практически всех книг, а потому действовал без малейших колебаний. Голос довольно точно дал понять, что ему нужно еще 4. Ничуть не сомневаясь, Тео вытащил стопку книг. Все эти книги он прочел уже по несколько раз. Однако так и не сумел добиться успехов на практике. Он прекрасно понимал, что в них написано, но заклинания у него все равно не получались. Так или иначе, поглощение книги, очевидно, позволяло полностью запомнить все, что в ней было написано. Так что даже если никакой награды в виде заклинания он не получит, то это все равно будет неплохо. Что ж... Тео сделал глубокий вдох. Вытянув левую руку в направлении выбранной стопки книг, он произнес. «Ешь, Глатани». И Рот ответил. Взору Тео предстал уже знакомый язык. Очевидно, проглотить несколько книг одновременно он не мог, а потому язык обернулся лишь вокруг верхней книги. Со стороны этого сделал так, что у него в его руке жила лягушка. И вот книга была моментально съедена ладонью Тео. Более 500 страниц исчезли без следа. Нет. Следы все таки остались. Можно сказать, что каждая из этих страниц нашла пристанище в его памяти. Вы поглотили основы магии стихий. Ваше понимание книги очень высокое. Ваша близость к стихиями увеличилась. Глотания еще не наелась. Для того, чтобы утолить её голод, требуется три книги. Оставшееся время — 5 минут, 11 секунд. Предположения Тео оказались верны. Поглотив книгу, он полностью осознавал её. Вся магия основалась на стихиях. Критерии становления мастером каждого круга заключались в том, чтобы научиться свободно контролировать каждую из стихий. Тео узнал это, став мастером второго круга. Огонь, вода, ветер и земля. Поток магии, каждый из этих стихий стал куда более интенсивным и понятным. Однако времени радоваться не было. Язык снова улетел вперед и схватил следующую книгу. Слегка облизав обложку, словно смакуя, Глата не проглотила и ее. Та же участь ждала и оставшиеся книги. В эту же секунду на Тео обрушился целый шквал информации. Вы поглотили циркуляцию магической силы. Ваше понимание книги очень высокое. Чувствительность к мане слегка увеличилась. Вы поглотили фундаментальную основу по созданию магического круга. Ваше понимание книги очень высокое. Теперь вы можете создавать магические круги второго ранга. Начиная с третьего ранга, вероятность успешного произнесения заклинания резко снизится. «Вы поглотили применение магической защиты. Ваше понимание книги очень высокое. Теперь вы можете изменять форму заклинания второго круга. Щит». «Ох...» После того, как одна за другой были поглощены сразу три книги, настали по-настоящему ощутимые последствия. Тео пошатнулся, словно опьянел, и плюхнулся на пол. Его глаза вращались, а голова, больше напоминавшая кипящий чайник, казалось, вот-вот лопнет от получения столь большого количества знаний. Тео почувствовал головокружение, а температура тела повысилась. Вскоре его состояние нормализировалось. «Чёрт, отныне я буду скормлять ей все книги, которые мне только попадутся под руку!» пробормотал Тео, приложив руку ко всё ещё пульсирующему виску. Будто кто-то прокнул его висок шилом. Больше он определенно не хотел испытывать подобное чувство. Наверное, при поглощении одной книги за раз такого бы не случилось. «Магическая сила». Он чувствовал, как по его телу растекалась магическая сила. Она брала своё начало в его сердце и через кровеносные сосуды попадало в каждую часть его тела. Это было нечто совершенно новое для Теодора Миллера. Раньше ему требовались колоссальные затраты энергии и концентрации, чтобы хотя бы почувствовать ее наличие в себе. Отсутствие чувствительности было для Тео очень тяжелым бременем. Его переполняли эмоции, а сам он, казалось, задыхался. Тео даже пришлось сделать определенные волевые усилия над собой, чтобы не завопить от радости. Тем не менее, он не мог удовлетвориться только этим. Прямо сейчас он освоил всего лишь второй круг, а чтобы закончить учебу, ему нужно было овладеть третьим. Впервые после поступления в академию, пройдя через ти виды унижений, он наконец-то увидел лучик света в конце тоннеля. «Ах да, разве она не должна была насытиться?» Тихо прошептал Тео. Посмотрев на свою левую руку, он обратился к ней. «Я рассчитывал, что мы поговорим после того, как ты наешься». Он помнил, что у гримуара была способность говорить, Голос сказал, что это произойдет сразу, как только Глата не будет насыщена. Тео не знал личности Голоса, но тот пока что говорил только правду. Таким образом, этот факт тоже должен был быть правдивым. И действительно, Голос не обманул его ожиданий. Вау! Wow. Рот открылся, как и в те разы, когда он поедал книги. Он представлял собой сплошную дыру без видимого дна. ком из центра этой дыры вылез язык, покачиваясь, словно змея, слушавшая флейту. Подобное зрелище явно было не для словонервных. Вскоре изо рта начали появляться звуки. «Я — магия поглощения, жадный гримуар, глатани. Это был жуткий и неестественный голос, больше напоминающий собой бурлящее болото. А способ, с помощью которого эти слова производились на свет, придавал царящей атмосфере еще больше мрачности. Хоть у Глатани не было глазных яблок, Тео ясно ощущал на себе ее взгляд. «Теодор Миллер». И вот, назвав его имя... «Что ты хочешь узнать?» Спросил у Тео жадный гримуар.